Игра White. Уровень чёрный. Глава 1. Со всей присущей мне уверенностью заявляю, что абсолютно каждый человек в Нордане, и знакомый, и незнакомый, ненавидит ожидание. За единственным исключением, себя к числу этих людей я не отношу. Наоборот, уверенно чем томительнее ожидание, тем лучше. Скажи я об этом вслух, меня непременно посчитали бы смасшедшей. Да что уж там, раньше я и сама бы подумала про человека, сказавшего нечто подобное, что он мягко говоря, с приветом. Но времена меняются, как и люди. Мне меняться категорически не хотелось, но беспощадная жизнь заставила пересмотреть взгляды на многие вещи. Особенно после того, как я по-серьезному стала частью банды Марион, властвующей на границе центра и юго-запада городской части Нордена. И тут назревает справедливый вопрос. С чего эта 22-летняя девушка вдруг полюбила часами просиживать на одном месте и ждать, ждать, ждать? Ответ очень прост. Терпение и концентрация. В моменты, когда ждёшь чего-то очень важного, учишься быть терпеливым и более внимательным к мелочам. А в моём деле терпение и внимательность зачастую являются не просто незаменимыми помощниками, но и спасают жизнь. Мне спасали не раз. Вот и сейчас, после 2 часов в засаде, не чувствую ни усталости, ни скоки, только жадное предвкушение и неизменную готовность начать действовать в любую минуту. Этот заказ обещает стать одним из самых сложных среди тех, что у меня были за последние 6 месяцев. На его исполнение уже ушло гораздо больше времени, чем обычно. Несколько недель я провела в режиме практически круглосуточной слежки за объектом, ведь чтобы чисто выполнить заказ, нужно быть готовой к любому повороту событий. И сегодня я наконец вплотную подобралась к финишу, к сообщнику некого Дона Лабрюста. богатого мудака, имеющего не последнюю роль в синдикате. Вернее, моей конечной целью являются бумаги, содержащие ценные сведения и хранящиеся в кабинете Доннало. Но чтобы попасть к Брюсту домой, сначала нужно было узнать всё о его семье и привычках, а также достать ключ-карту, открывающую дверь в особняк. Последним я занималась вчера. Заказчик предоставил самый минимум сведений о Брюсте. шестидесятилетнему аксанере синдиката, известным милофилантропией и примерным семейнине. Последнее утверждение столь же правдиво, сколь и то, что я, примерный гражданин Нордана, которого незашто бросить в грязную вонючую камеру местной тюрьмы, носящей символичное название Хейтс. Примечание автора. Хейтс с английского ад, преисподняя. Но даже к лучшему, что подноготную брюста я раскопала самостоятельно. Ведь привыкла полагаться только на себя, и в итоге без лишних помощников достала всю интересующую информацию. К счастью, мерзкий Доннл оказался человеком безукоснительно следующим своему расписанию, и вчера с наступлением темноты отправился никуда иначе, как в место, которое посещал каждый четверг в бордель. Удача была ко мне благосклонна, потому как бриллиантовая бабочка, выбранная брюстом заведения, оказалась под протекцией Альвареса, главаря банды Марион. Если бы старый козел отправился в бордель, принадлежащий другой банде, задача могла самой малость усложниться. А пока мне до неприличия везло. Пробраться в бриллиантовую бабочку труда не составило. В заведении меня знали как облупленную, ведь до того, как я доказала свою состоятельность в более важных делах, Альварес то и дело посылал меня к Адалин, управляющий борделем, по самым разным вопросам. Спасибо, что не заставлял работать там, хотя не раз грозился в случае моих, как он их называл, подростковых закидонов, сделать подобное с Ронни. Она, по его мнению, отлично вписалась бы в коллекцию бабочек Адалин, а я нет. Была слишком костлявой и не способной привлечь ни одного здравомыслящего клиента. Второе, несомненно, радовало, а вот первое, от одной только мысли о Ронни, которую бы лапали отвратительные мужики, ли наш гучий ярости застилала глаза. Никогда в жизни я бы не допустила, чтобы моя сестра Вероника попала в коллекцию. Вот и старалась выслужиться перед Альваресом на все 1000%. Поэтому вчера, когда я заявилась в бордель, ни у охраны, ни у девочек не возникло ни единого вопроса. Наверняка они думали, что я пожаловала к Адолин по какому-то суперважному поручению от главаря банды В истинную причину моего визита их никто посвящать не собирался. В гостях у бабочек я находилась от силы минут 20, и пока сразу двое из них развлекали примерного семьянина, мне удалось скопировать ключ-карту и вернуть её на место так, что уверенно мерзкий старикан ничего не заметил. И вот сегодня Незадолго до наступления темноты я оказался перед домом Брюста в ожидании, когда хозяин вместе со своей большой дружной семьёй отправится на представление в центральный театр Нортона. Судя по расписанию, всё семейство ездит туда каждую пятницу, после чего ужинает в лучшем ресторане и ближе к полуночи возвращается в свой поистине великолепный огромный дом, расположенный особняком от соседей. Ещё одна удача на моей стороне. Отсутствие возможных свидетелей. От внимательного созерцания массивных ворот, ведущих на территорию Брюстов, меня отвлекает тихая вибрация в районе груди. Медленно отползаю на несколько метров назад, про себя грязно чертыхаясь. Нужно было по крайней мере полностью выключить звук. Вынимаю телефон из нагрудного кармана, на дисплее ярко светятся фотография и имя сестры. Свожу брови к переносице, стараясь вспомнить, зачем Ронни может мне звонить в такое время. Данный момент совершенно неподходящий для разговоров, но что-то не даёт мне просто сбросить вызов, поэтому я принимаю его. От минутного разговора дело не развалится. Но ну, наконец-то долетает до меня громкий возглас сестры, и я машинально убавляю звук до минимума. Вик, где ты? Сестра единственная, кто зовёт меня коротким именем. Для всех остальных я Виктория. Делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Отвечаю, не повышая голоса больше дозволенного в сложившихся обстоятельствах. Ронни, я занята. У тебя что-то срочное? Вероника мигом настораживается и тоже понижает тон. Почему ты шепчешь? Что-то случилось? Нет, всё в порядке. Но я не могу сейчас говорить. Если у тебя ничего серьёзного, давай обсудим утром. А как же ужин? По-прежнему тихо спрашивает сестра, но я отчётливо слышу обиду в её голосе. Потираю пролёгшую между бровями складку. С чего бы сестре обижаться на то, что я не успела к ужину? Мы, в отличие от Брюстовых, не устраиваем пятничные семейные посиделки, поэтому такая реакция ирония меня настораживает. Кроме того, она прекрасно знает, что я редко появляюсь дома раньше полуночи, а сейчас даже 9 нет. Ужины без меня, я вернусь позже обычного. Вероника издаёт обречённый стон, и у меня появляется стойкое ощущение, что я о чём-то забыла. И пока я напрягаю мозг, пытаясь вспомнить нечто важное для сестры, и то, что моя память отказалась сохранять по причине того, что была забита заказом на брюста, Ронни сообщает, 치каня каждое слово. Вик, сегодня восьмое. Как ты могла забыть про ужин с Леонардом? Обречённо прикрываю глаза и беззвучно калю на себя последними словами. Ну, конечно. Вероника наконец решилась познакомить меня со своим парнем, о чём мы договаривались ещё несколько недель назад. А на следующий день после этого разговора поступил заказ на брюста, и я с головой ушла в работу, позабыв обо всём на свете. Мне не терпелось выполнить его. перевести немалую сумму на счёт и отдохнуть по-человечески. Просто прекрасно, чёрт возьми. Я замечательная исполнительница заказов, но самое дерьмовое сестра на свете. Прости меня, Рони, прошу с самым искренним сожалением в голосе. Мне так стыдно. Вероника обиженно сопит в трубку, но не спешит сдаваться. Так ты приедешь? Нервно прикусываю нижнюю губу и смотрю в сторону ворот. Если сейчас я уйду, то повторно смогу вернуться только через неделю, а заказчик уже давал о себе знать. Не выполню задачу в ближайшее время, потеряю репутацию. Стоит ли вообще упоминать о том, что это недопустимо? В таком случае я не смогу гарантировать комфортное существование ни себе, ни сестре, а также отдавать процент Альваросу, который обеспечивает нашу безопасность. Сами мы нам ни за что не справимся. Норден слишком жесток к тем, кто пытается противостоять ему в одиночку. Поэтому, как бы ни хотелось обижать сестру, я должна сделать правильный выбор со ссылкой на будущее. Прости, Рони, шепчу извиняющимся тоном. Но сегодня я не могу. Давай перенесём на завтра. Некоторое время на той стороне висит оглушающая тишина, и я даже проверяю, не сорвался ли звонок. Но секунды идут, а сестра по-прежнему молчит, поэтому я нарушаю затянувшуюся паузу первой. Вероника. Во что ты снова ввязалась? с вик, полным усталости голосом интересуется она. Сестра знает, что благодаря мне мы находимся под защитой банды Марион, но в понятия не имеет, какую роль я в ней исполняю, и никогда не узнает. Для её же безопасности. Сама Вероника работает воспитателем в детском саду в юго-западной части города и имеет безупречную репутацию. Никто даже не подозревает про её пусть и косвенную, но всё-таки связь с одной из не самых последних банд Нордена. И я сделаю всё, чтобы впредь так и оставалось. Поэтому спешу успокоить сестру. Не волнуйся, ничего опасного. Сегодня у меня крайний срок, чтобы закончить кое-какое важное дело, а завтра я буду в твоём полном распоряжении. Договорились? Сестра бормочет что-то неразборчивое, а потом всё же нехотя произносит: "Ладно. Но с тебя то дорогущее вино из Порта". Прячу улыбку и говорю, стараясь сохранять голос ровным, чтобы Вероника не догадалась о том, как я радуюсь маленькой победе. Договорились. Делаю короткую паузу и прошу: Рони, не жди меня, буду поздно. Хорошо. И Вик, да. Будь осторожна. Буду. Обещаю напоследок завершаю звонок, сразу же включаю беззвучный режим и убираю телефон на место. Проходит не больше 10 минут, когда до слуха доносится тот, чего я жду с самого начала засады. Без резких движений поворачиваю голову на звук открывающихся ворот и плотнее прижимаюсь к земле, нагретой солнцем и ещё не успевшей остыть после заката. Свет фар семейного автомобиля Брюстов скользит по моему укрытию, за ним следует ещё один, от внедорожника охраны, после чего обе машины, стремительно набирая скорость, исчезают из поля видимости. Прислушиваюсь к постепенно стихающему урчанию моторов и предусмотрительно выжидаю ещё несколько минут, внимательно оглядывая при этом дорогу и вновь у закрывшиеся ворота. Не слышно ничего, кроме лёгкого шелеста листьев под натиском ласкового ветерка и громкого стрекота цикады где-то на территории поместья. Несмотря на то, что Брюстов не будет дома ещё несколько часов, не стоит зря терять время. проникнуть в жилище чёртых богатеев самое лёгкое из того, что нужно сделать. Мне ещё предстоит найти кабинет главы семейства, а в нём нужны документы, скопировать их и уйти так, чтобы никто не заподозрил о том, что в доме побывал чужак. Быстро поднимаюсь на ноги и бесшумной тенью бросаюсь через дорогу в сторону высокого кованного забора. Поравнявшись с преградой, двигаюсь вдоль неё подальше от главных ворот, возле которых круглосуточно дежурит охрана. Через сотни метров замираю на долгую минуту, дожидаясь, когда камера наружного видеонаблюдения повернётся в противоположную от меня сторону и остановлюсь прямо под ней. Теснее прижимаюсь к металлическим прутьям в желании слиться с ними и стать невидимой. Благо, с подросткового возраста моя комплекция не претерпела серьезных изменений, и я могу попасть в слепую зону и не быть обнаруженной, что является несомненным плюсом при моем роде деятельности. Несколько минут приходится стоять совершенно неподвижно, пока прибор наблюдения вновь не поворачивается, а я медленно сдвигаюсь в противоположную сторону. Как только убеждаюсь, что глаз камеры меня не увидит, без опаски продолжаю путь. Причём идти приходится недолго. До следующего наблюдательного пункта остаётся не более 50 м. Подходить ближе не нужно, и для меня риск. Поэтому, не раздумывая, цепляюсь за прутья и ловко забираюсь на самый верх высокого забора, после чего легко перебрасываю привыкшее к подобным нагрузкам тело через него и уже спустя жалкие мгновение приземляюсь по ту сторону преграды. Позволяю себе мимолётную улыбку. Всё идёт как по маслу, что не может не радовать. Бросаю беглый взгляд в сторону одной камеры, затем второй, убеждаюсь в собственной безопасности и больше немедля лёгким бегом направляюсь в сторону темнеющей громады трёхэтажного особняка, на ходу поправляю капюшон. Стараюсь держаться ровно посередине между камерами, а когда удаляюсь от забора на 30 шагов, резко сворачиваю вправо, чтобы не попасть в поле видимости прибора наблюдения, установленного на доме. Вчерашний день я потратила на слежку за Брюстом и проверку информации о том, что он и вправду педантично следует расписанию. А несколько дней до этого занималась более скучным, но не менее важным делом. Изучала расположение камеры охранных постов. Выясняла, есть ли в доме животные, пыталась раздобыть план дома. Сделать последнее не вышло, поэтому-то я и выбрала день для исполнения заказа, когда дома не будет никого. Будь у меня план, можно было являться в особняк Брюстовых в любую ночь. Добираюсь до задней двери, единственной, где нет камеры. Вынимаю из кармана ключ-карту и прикладываю её к специальной панели. Срабатывает мгновенно, и хотя я в этом не сомневалась, всё равно перевожу дух. Проскальзываю в дверь и быстро оглядываюсь по сторонам. Вторая панель находится слева от входа, чтобы не сработала сигнализация, прикладываю карту и к ней. Пару секунд зелёный индикатор мигает, а потом резко перестаёт. На этот раз тоже сработало безотказно. Пряча в карман ключ и не теряя времени даром, отправляюсь на поиски кабинета. Тут и там горят тусклые настенные светильники, что мне на руку, не придётся пользоваться фонариком. Методично осматриваю весь первый этаж с его немалым количеством помещений разного назначения, но кабинета среди них не нахожу. Мимолетом отмечаю богатую обстановку, но не делаю на ней особого акцента, потому что у меня просто-напросто нет на это времени. Да и это не первый раз, когда я забиралась в жилище к богатеям Нортона. Внутреннее убранство домов и квартир зажиточных жителей, имеющих то или иное отношение к синдикату, мало чем отличается друг от друга. Единственное помещение на первом этаже, где задерживаюсь чуть дольше, — библиотека. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это вовсе не то место, которое мне нужно. По всей видимости, сюда заглядывают другие члены семьи, а не только Дональд. Сомневаюсь, что он стал бы хранить важные документы у всех на виду, но сбрасывать библиотеку со счетов не буду. Если не найду кабинет, вернусь сюда, чтобы исследовать помещение более тщательно. Направляюсь к лестнице на второй этаж. Ступени высланы тёмным ковром с длинным ворсом, а это скрывает шаги до такой степени, что я сама их не слышу. Поэтому поднимаюсь очень медленно, не имея никакого желания столкнуться с кем-нибудь нежелательным. Не стоит исключать возможности, что в доме мог кто-нибудь остаться, от охранной до приболевшей бабули. Но особняк хранит тишину, которая по необъяснимым причинам кажется зловещей. Чувствую, как начинается сать под ложечкой, что является дурным знаком. Предчувствие редко меня подводит, но и бросить всё на полпути я тоже не могу. Поэтому включаю осторожность на максимум и чуть медленнее продолжаю путь. Весь второй этаж оказывается жилым. В основном здесь располагаются спальни и совмещённые с ними санузлы. Никакого намёка на кабинет. Остаётся искать наверху либо возвращаться в библиотеку. Подъём на третий этаж выходит таким же неспешным и осторожным, как и на второй. Оказавшись на верхней ступеньке, оглядываюсь, отмечая, что здесь чуть темнее, чем на нижних этажах, но пока не рискую достать фонарик. Несколько секунд остаюсь на вершине лестницы, давая глазам возможность немного привыкнуть к темноте, после чего медленно продвигаюсь к ближайшей двери. За ней оказывается совершенно пустое помещение, и я, не проявив никакого интереса, направляюсь к следующей цели. Чем дальше отхожу от лестницы, тем сильнее становится не по себе. Сердито хмурюсь, пытаясь избавиться от ничем не обоснованного волнения. Внезапно за спиной раздается тихий шорох, и я резко разворачиваюсь, на автомате доставая нож. В коридоре пусто. но я почти не сомневаюсь в том, что звук шёл из-за двери, за которой уверенно и скрывается кабинет. Стараюсь отдышать ровно и тихо, но делать это весьма трудно из-за колотящегося в сумасшедшем ритме сердца, будто желающим выскочить из груди. Интуиция вопит о том, что нужно уносить ноги, но я не могу сдаться. Перевожу беспокойное дыхание, покрепче перехватываю прохладную рукоятку верного ножа, Возле чего замираю возле нужной двери и прислушиваюсь. Тишина. Может, шорох мне просто показался? Нервы, что с них возьмёшь? Тянусь к дверной ручке, а в следующее мгновение створка резко распахивается. Вспыхивает ярчайший свет, и я от неожиданности слепну. Меня хватают сильные руки, затаскивают в помещение и скручивают так, что я едва не касаюсь подбородком собственных колен. Нож, конечно же, тут же отбирают. И мне не остаётся ничего, иного, как моргать в надежде поскорее вернуть себе зрение. Сейчас оно единственное, что поможет оценить степень угрожающей опасности и попытаться найти выход из ситуации. Дьявол, надо было слушать интуицию. Когда свет перестаёт причинять дискомфорт глазам, предпринимают сомнительную попытку выпрямиться, но она остаётся безуспешной. Меня подталкивает вперёд, и я шагаю, потому что больше ничего не остаётся. Секунда, и вот я уже сижу на стуле, а крепкая хватка ослабевает, а потом и вовсе исчезает, отпуская меня на свободу. Но отчетливый щелчок предохранителя намекает на то, что с места лучше не двигаться. Медленно распрямляюсь и осматриваюсь. Я и правда в кабинете. Сижу перед массивным столом из чёрного дерева, позади которого огромное панорамное окно. Брови удивлённо ползут вверх, когда взгляд упирается в человека, занимающего кресло хозяина. Это вовсе не Доналд Брюст, как я подумала изначально. Это мой заказчик. Мужчина лет 40, выглядящий как властелин мира. Тот, кто послал меня сюда, скупа улыбается, демонстративно смотрит на часы и заявляет: "Мисс Дэвисон, вы справились быстрее, чем остальные кандидаты".